Закусив в прыгающие губы, инженер Абросимов понуро отошел к окну. К дому подкатил в сопровождении конвоя ротмистр фон Фессер. Он вошел в кабинет гремя шпорами, браво, воинственно. Однако лицо его бледно, бочки топорщились. Идут, идут, Прохор Петрович. Я приказал стянуть на бугор возле штабелей все вооруженные силы.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 Пойдите на уступки, пойдите на уступки. Да не могу я, премудрые мои советчики, не могу. Я тогда сорву все мои планы. Если им дать потачку, не я буду хозяина, а они. Я пропал, понимаете, пропал. Любезнейший Прохор Петрович. Нетерпеливо перебил его рот, мистер. Время моих переговоров с вами кончилось. Сейчас момент действия. Я имею директиву правительства пустить вход в вооруженную силу. Ну так и действуйте, Карл Карлович, и действуйте. Да, но я должен предуведомить вас, что толпа в 4000 тысячи слишком, что толпа вооружена моих же солдат 97 человек. Что ж, трусите? Нет, нет, нет, завидал глазами ротмистр и чуть попятился от Прохора. Но я должен честно сказать, что, ежели Бога упаси, ну, вы понимаете, тогда нам никому не сдобровать. Вы же поплатите с жизнью в первую голову. Надбровные морщины Прохора резко задвигались. Инженер Бротимов все еще трясся у окна. Ротмистр фон Феффер...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 В это снова запер в неизгораемый шкаф и чуть не бегом на чердак. выбрал точнее через окно на крышу, спрятался за печную трубу и стал смотреть в бинокль. Глаза его проширились и сузились. Сердце упало. Речка прорезала поселок и впала в угрюм реку. Мост через речку и тайги через мост широкая дорога. По ней должны показаться почти четырехтысячной толпой рабочие. По всю сторону речки, в полверсте от моста, на возвышенном покрытом луговиной взлобке, цепь вооруженных солдат. Они заграждают путь в центр поселка. Ими командует безусый толстяк Усачев и усатый Борзятников. Сзади солдат, на бугорке жандармский ротмистр Карл Карлыч фон Феффер. Пристав, судья, горный инженер Абросимов, к их услугам готовые ринуться на толпу верховые стражники с жандармами. С горки видно и мост, и дорогу, и весь плац. По обе стороны дороги между мостом и солдатами огромные в высоту человека штабель шпал. Они тянутся сажен на сто, образуя неширокий коридор.